Глава 18. Пробка райской дороги. Раатская дорога. 12 декабря 1939 года. Из исторических свидетельств я знал, что 9 декабря командир 9-й пехотной дивизии, полковник Ялмар Сииласво, прибыл в район парома Хаукиперя, где сосредотачивались выделенные ему участия. Фактически у него было не более шести-семи тысяч стрелков без артиллерии, но с минометами. Помню его фотографию. Невысокого роста, спокойный, похожий на сельского учителя в очках. Полковник на самом деле был человеком опасным и целеустремленным. Отношение к русским и большевикам крайне враждебное. Как это говорится, непримирим к врагам Рейха. Ну, это в том числе. Да, это из другого сериала, но тоже подходит. К боям на Радской дороге за ним уже закрепилось прозвище «Кровавый Ялмар». В первую очередь из-за выборской резни. Финального аккорда Белофинской победы. Хладнокровие. Хорошая военная школа. Гибкий ум. Такой противник будет кусать больно. А если дать ему волю, то закусает до смерти. Он сразу же обратил внимание на две возможности, которые не мог не использовать для разгрома частей Красной Армии. Крепкие морозы скрепили лед на озерах, ставших гладкой белой пустыней. Закрепившись небольшими силами с пулеметными гнездами на высоком берегу озера, финны могли не пропускать врага вглубь своей территории. Без танков или тяжелой артиллерии их с этой позиции было не выбить. Таким образом, полковник укрепил силами двух пулеметных рот южный берег хауки -Перия а основные силы отправил как раз в узкое дефиле между озерами Куйвас-Ярви и Куома-Ярви. 11 декабря 163-я дивизия оказалась почти полностью отрезана от снабжения. Заткнуть пробку Радской дороги должен был отряд Контула из двух пехотных рот и двух отрядов разведчиков. Финны быстро готовили позиции, не зная, где находятся части моей дивизии и когда они подойдут основные части группы сил вышли на Радскую дорогу и повернули на Суому салми чтобы ударить по частям 163-й дивизии практически с тыла. Я знал, что промедление моей дивизии в прошлом, а также пассивность авангарда при первом сопротивлении финнов, остановившего наступление, привело к тому, что 163-я не выдержала и начала отступление, А высвободившиеся силы финны перебросили для разгрома уже моей дивизии. Но сейчас на острие моего наступления был не 25-й полк Миши Плюхина, а 305-й полк майора Легкодуха. А эта рокировка принципиально меняла ситуацию. Михаил Михайлович Плюхин — командир храбрый, но без инициативный. Точнее, не так. Командир 25-го стрелкового достаточно инициативен и решителен. Но в рамках приказа он ни физически, ни морально нарушить приказ не мог. Это с ним я спорил до хрипоты, доказывая, что командиры, особенно младшего и среднего звена, не должны быть легко узнаваемы, из-за чего командиры отделения взводов вооружились нештатно винтовками. В той истории, внезапно наткнувшись на позиции финнов, отряд Плюхина затормозил в ожидании приказа, который так и не поступил. Штаб дивизии был важен, Нара, и никак на появление противника не отреагировал. Камбрик, не я, а тот. Вроде бы узнал о столкновении с противником только к вечеру. Значит, штаба ждал появления командира дивизии. Потом долго думали и решали, что с этим делать. А отряд Плюхина топтался на месте и дал возможность противнику еще больше укрепить позиции. Даже пушку туда подтянули. Именно нерешительность комбрига Виноградова, его неумение быстро реагировать на изменившуюся обстановку, было усилено абсолютным отсутствием инициативы со стороны командиров подразделений. А тут... Тут Миша рвался в бой, говорил о хорошей подготовке полка, был расстроен тем, что его полк должен быть основой для блокпостов которые должны были прикрыть условные точки от той дороги в наиболее вероятное для нападения финских лыжников. Но поставить его на острие наступления — это та еще глупость. А вот задачи по нейтрализации вылазок финских могвильных частей как раз по нему. Легкая мобильная пехота в тяжелых природных условиях — это козырь, который очень трудно перекрыть, И вроде лечение простое. Фланговые дозоры, быстрое движение, блокпосты, огонь артиллерии и давление броней. А тут у меня гордое название «Отдельный танковый батальон», а из 66 танков, что в нем числится, танками можно назвать только 26. А все остальное — пулеметные танкетки. Ну, скажите, зачем мне тут снегу и при 40-градусных морозах 22 плавающих танка с пулеметным вооружением и легким бронированием. А еще получилось, что из пришедших среди первых танков Т-26 техники смогли отморозить и привести в порядок всего 6 штук. Хорошо, что только один из танков был двухбашенным. Три танкиста три веселых друга это про экипаж именно однобашенного варианта этого легкого танка. На них и пушка стояла посолиднее. Уже могла оказать пехоте серьезную поддержку. Особенно тут, где массивных дотов, таких как на линии Маннергейма, не было их поминя. Будь и противника сил больше, мог бы и многочисленные завалы на дороге организовать. И точек долговременных земля на деревесных понакапывать. Морозы созданию дзота не помеха, особенно если хотите выстоять. Так что основная задача танкеток — патрулирование дороги и разведка. На доставшимися танками упорно трудились техники, накрученные мной по самое «не хочу». Я не был уверен, что у финнов тут будут противотанковые орудия. Но этим танчикам и попадание мина противопоказано. А минометы не должны быть. Так что делаем все по науке. Выдвигаемся как можно скорее, чтобы сбить небольшой заслон. Выходим на оперативный простор, давим основные силы. «Ага, все будет как раз так просто. Но пару козырей я в руках имею». Когда занял позицию на наблюдательном пункте, оборудованном разведчиками, то заметил, что финны не успели еще серьезно зарыться, создав жиденькие пока что завалы. Но при нашем приближении затихарились. У них было несколько ротных минометов. Мины не расставляли, окопы отрыли насколько могли». Сделали вал из снега, снегом присыпали два ряда колючей проволоки. Для наступающей пехоты колючка в снегу могла оказаться очень неприятной неожиданностью. Фланговые дозоры сбили несколько групп вражеских разведчиков, пытались выяснить наши силы. Было обнаружено несколько снайперских засад. Я помнил, что 20 число декабря, кроме сильных морозов, еще отличались сильными снегопадами и метелями. Поэтому он начал движение заранее, даже не успев получить приказ командующего армии. Ко мне на наблюдательный пункт прибыл майор Ивлеев, командир Багунского 146-го стрелкового полка. Его первый батальон составлял второй эшелон, который должен был поддержать нашу атаку на вражеский заслон. Я ни на минуту не сомневался в том, что как только мы собьем противника с дороги, он развернет на нас свои основные силы. «Петр Васильевич, как ваши ребята?» «Батальон движется в полном составе. Будут тут через полтора-два часа максимум. С нами четыре танка, отремонтированных. Один двухбашенный». Майор Ивлев был человеком монументальным. «Надо сказать, что среди его умений было не теряться. Хорошо ориентировался в обстановке. В той истории был на радской дороге ранен, но организовал отход своих бойцов». Вышел с ними, потом хорошо проявил себя в Великую Отечественную. Героически сражался под Сталинградом. Погиб в начале 43-го. Он нравился мне такой крестьянской основательностью, вниманием к мелочам, психологической устойчивостью, отсутствием и паникерства, и шапкозакидательства. Кстати, интересный факт. Читая материалы про Равскую дорогу и трагедию 44-й дивизии, помню... «Свидетельство о расстреле то ли семи, то ли десяти командиров. Остальные, мол, застрелились сами». «Реально. Комдив на штаба политрук дивизии, да, их расстреляли перед строем. Ни одного из командиров полков отдельных подразделений не то что не расстреляли, не понизили в званиях. Они продолжали служить верой и правдой. Не знаю, почему, но майор Ивлеев вызывал у меня подсознательное чувство симпатии». Может быть, потому что я и раньше воспринимал таких монументальных людей как защиту. Знал, что слабого такой сильный не обидит. Захотелось побыть под его защитой подольше. Наверное, такие вот выверты подсознания. Петр Васильевич, задержись. Посмотрим, как ребята Александра Игнатовича отрабатывают. Александр Игнатович, корректировщики на месте? Мы готовы, Алексей Иванович». Майор Александр Игнатович Балаев был сыном царского офицера. Происхождение самого непролетарского, а дослужился до генерал-майора. Не был репрессирован всем своим жизненным путем, опровергая мифы о страшном беспределе того времени. Честный служака, фанат своего дела. Уверен, что себя покажет с лучшей стороны. Такие, как он, во время брусиловского прорыва вражеские огневые точки гасили вторым снарядом. А тут, когда нет дефицита снарядов, ему, как говорится, и все карты в руки. Тогда начинаем через пятнадцать минут. Вот ребята леткодуха заканчиваются сосредотачиваться. Пятнадцать минут тишины. Отмашка. В небо взлетают три красных ракеты.